Компания Storytell и издательская платформа Rugram представляют. Марина Кистяева. Грешный соблазн ночи. Текст читает Ирина Воронцова. Глава первая. И почему именно я должна кормить его? Потому что ты до сих пор не замужем. «И поэтому я должна стать кормом?» «Мария!» «Что, Мария?» «Я знаю, что меня зовут Марией, но это не значит...» «Маша, хватит!» «Если ты не хочешь кормить его, не будешь!» Тихий голос отца моментально остудил пыл девушки, и та прикусила губу. В кабинет, хромая и опираясь на трость, вошел красивый высокий мужчина, с посидевшими волосами. До сих пор, несмотря на то, что Альфа много лет назад сложил свои полномочия, от него исходила невидимая, но ощутимая сила. Аркадий Игнатьевич прошел внутрь комнаты, окинул присутствующих тяжелым изучающим взглядом и опустился в кресло. У Марии вспотели руки и она вытерла их асатиновые брюки. Несмотря на то, что она очень сильно любила отца, и он для нее был самым близким и родным человеком, она занервничала. Ей не хотелось расстраивать его, в последнее время здоровье отца оставляло желать лучшего, и вся семья оберегала его от лишних нервотрепок. Но не всегда получалось. Например, как сейчас. Маша сожалела, что потревожили отца из-за нее. Она сжала губы. Ей не следовало сразу возмущаться и кричать на весь дом. Сначала надлежало все обдумать и предоставить безапелляционные аргументы. Правда, в данный момент их не было. «Аркадий, к нам приходил человек Даровых, и он...» «Я понял». Перебил жену мужчина, и та сразу опустила взгляд, а Мария почувствовала легкое удовлетворение от того, что теперь на нее прекратится давление. С отцом она сможет обсудить сложившееся положение. «Папа, они требуют, чтобы я стала кормить...» Маша замолчала, потому что теперь отец перевел взгляд на нее, и она сразу стушевалась. Весь ее запал... Прошел разом. «Демьяна», — закончил он за нее. «Да, причем они и не спросили, хочу ли я этого». Все же вспылила она. «Они просто поставили перед фактом». «Они всегда ставят перед фактом». «Но это абсурдно! Мы им не подчиняемся! Мы свободная...» «Маша...» «Мы подписали договор. Наша семья подписала договор». Сделал акцент Аркадий Игнатьевич, и тебе об этом известно. «Я знаю, но...» Снова была начала она, но резко оборвала себя и отвернулась к окну. Она все прекрасно знала сама и в глубине души готовила себя к тому, что настанет день, и даровы придут к ним, и, скорее всего, за ней. Последние годы мать постоянно говорила ей, что она уйдет жить к даровым, что должна быть послушной, услужливой. Маша начинала злиться и говорить матери, что та не права, что она, как супруга Альфы, не должна говорить об услужении. Они свободные оборотни, а тем более Маша. Но когда сегодня утром еще нежесть в кровати, Она услышала рев внедорожника, летящего к их дому на бешеной скорости. Ее сердце сжалось в предчувствии беды. К ним редко приезжали гости. Она вскочила и подбежала к окну. Черный большой джип по-хозяйски расположился около резного деревянного крыльца, темным пятном, выделяясь на фоне зеленого леса. Дверь широко распахнулась, и из автомобиля спрыгнул под жарой высокий мужчина — вампир. Маше хватило одного взгляда, чтобы безошибочно понять, кто к ним пожаловал. Вампиры редко заходили на территорию стаи, только если им не что-то надо было от оборотней, а в основном им нужна была их кровь. Маша была ребенком, когда война среди магических существ достигла апогея. Сражались все друг против друга. Каждая раса существ пыталась одержать победу и доказать другим, что они сильнейшие. Погибли многие, пострадали целые кланы, были уничтожены тысячи оборотней. Вампиры заняли главенствующую позицию. Их власть и влияние больше никто не оспаривал. И чтобы выжить и сохранить остатки рода, альфы стаи подписали договор, по которому некоторые члены стаи должны были кормить вампиров. Мифы о том, что вампиры питаются человеческой кровью, отошли в прошлое. Сохранились единицы среди бессмертных, кто продолжал нападать на людей и пить их кровь но большинство из них кормились от своего же рода. Вампиры образовывали союзы – семейные, сексуальные или по взаимной договоренности – и кормили друг друга. Они питались раз в несколько дней, а то и недель. И всех все устраивало. Но если вампир пострадал, потерял много крови и по каким-то другим причинам не мог пить кровь сородичей, он питался от оборотней. В крови оборотней обнаружились элементы, которые придавали вампирам силы. Наверное, это было благодаря их удивительной способности к быстрой регенерации. Вампиры тоже регенерировали, но не так быстро. И по окончанию войны, чтобы оборотни не были полностью уничтожены, они подписали договор, в котором значилось, по первому требованию вампиров, девушка, не обремененная семьей и мужем, уходила кормить вампира. Иногда требовалось одно кормление, а порой волчица становилась постоянным донором. Поэтому многие молодые девушки из стай стремились выйти замуж, как можно раньше, чтобы не попасть в услужение вампиров. Тогда те тоже внесли дополнительный пункт в договор. Молодая волчица могла выйти замуж по истечении 18 лет. Марии было 19, и она категорически не хотела выходить замуж. Ей не раз делали предложение. Как только Марии исполнилось 15 лет, Знакомые мальчики и молодые люди начали оказывать ей знаки внимания, и девушке нравились ухаживания противоположного пола. Она с удовольствием бегала на свидание и целовалась, но чтобы выйти замуж, Маша никого из поклонников не любила, поэтому всем говорила «нет». Правда, на той неделе она повстречала в лесу одного молодого оборотня но сегодня она об этом думать не хотела. Не успела Мария принять душ и наложить макияж, как в ее комнату ворвалась взволнованная Алиса Федоровна. Ее лицо было прекрасным, а шея и частично оголенная грудь пошла пятнами. — Маша! Там! Там! — вскричала она и взмахнула руками. Алиса Федоровна отличалась суетливым, зачастую паническим характером, который переходил в необоснованную злость. И Маша в глубине души удивлялась, как в прошлом один из самых сильных Альф мог выбрать себе в жены столь… А... …неподходящую ему пару. Нет, Маша любила матушку и относилась к ней с должным уважением, но она знала все ее недостатки. У них часто возникали разногласия, которые впоследствии и привели к образованию пропасти между матерью и дочерью. «Что там?» — спросила Мария, заранее зная ответ. «Там приехали отдаровых. Сердце девушки на мгновение остановилось, а потом забилось с новой силой. «И что? Они хотят тебя...» «В смысле, мама?» — хмыкнула Мария и демонстративно скрестила руки на груди. Алиса Федоровна вспыхнула и попятилась к двери. Она тоже не любила беседовать с дочерью. «Ты меня прекрасно поняла. Я жду тебя в библиотеке через полчаса. И приведи... приведи себя в соответствующий вид». Мария фыркнула. Ее так и подмывало спуститься на разговор в ночной пижаме. Но в последний момент она удержалась от ребяческого поступка. В их доме было принято уважать друг друга. Маша знала, что разговор с матушкой приведет к конфликту. Но что бы к такому? Вмешательство отца решило все. Ей стало стыдно. Она очень хотела, чтобы отец гордился ею, и тем более она не хотела, чтобы ему пришлось отвечать за ее недостойные поступки. — Когда Даровы требуют, чтобы ты прибыла в их замок? — спросил Аркадий Игнатьевич, опускаясь в кресло. Он вытянул больную ногу, и по его лицу едва заметно скользнула гримаса боли. Мария сглотнула подступившей к горлу ком. «Завтра». Абашев кивнул и замолчал, погрузившись в свои мысли, отчего Мария занервничала сильнее. Ей стало не по себе. Она затеребила завязки на блузке, потом не выдержала, сорвалась с места и, оказавшись рядом с креслом, опустилась на пол и положила голову на колени отца. Она часто так поступала в детстве, когда хотела почувствовать поддержку и заботу отца. И сегодня тоже его рука опустилась на ее светло-каштановую голову и по инерции стала перебирать густые пряди. — Как мило! — насмешливо заметила Алиса Федоровна. Утренняя паника успешно миновала, и теперь она прикидывала в голове, какую выгоду можно извлечь из проживания дочери в замке Даровых. А то, что выгода будет, она не сомневалась. В последние годы благосостояние Абашевых значительно оскудело, они начали жить скромно, и такое положение дел не устраивало Алису Федоровну, которая считала, что семья Альфы должна жить в достатке. Она до сих пор не смирилась с тем фактом, что их семья потеряла прежнее положение в обществе. И то, что ее дочь станет кормилицей одного из даровых, это очень, очень хорошо. Поэтому для нее вопрос о кормлении Марии и переезде ее в вампирский клан даже не обсуждался. Но глупая девочка встала в позу и теперь наверняка попытается уговорить отца не отправлять ее а тот не сможет отказать любимой дочери. Аркадий бросил на жену недовольный взгляд, и там мгновенно изменила недовольное выражение лица. «Я поговорю с Даровыми. Возможно, они найдут тебе замену». Тяжело вздохнув, сказал Альфа, и его больная нога нервно дернулась. Мария поморщилась. «Ну вот». Она заставила всех нервничать. Из-за нее скандалят родители и назревает конфликт между оборотнями и вампирами. Она не понаслышке знала, что вампиры не любили, когда нарушали договор, воспринимали это как неповиновение и жестоко карали оборотней. — Не надо, папа! — стоило на Марию перестать давить, как она начала воспринимать ситуацию здраво. Еще в детстве она поняла, что чем сильнее ее пытались принудить к чему-либо, тем ярче вспыхивали в ней бунтарские качества, и она сопротивлялась до последнего, даже если и понимала, что не права. Упрямый характер иногда играл злую шутку в ее судьбе. «Ты передумала?» тотчас догадался Аркадий, и его рука перестала гладить волосы дочери, замерла и внезапно потяжелела в несколько раз. «Я не то чтобы передумала...» Мария приподняла смущенную мордашку. «Я не хочу, чтобы из-за меня у нашей семьи были проблемы». «Наконец-то я услышала здравый смысл в твоих словах», воскликнула Алиса Федоровна. Ты своим отказом могла нанести семье непоправимый вред. Дарова не терпят неповиновения. А если бы они не направили к нам своих ищек, то устроили бы засаду, отрезали нас от окружающего мира, и мы попросту вымерли бы с голоду. «Мама, не сгущай краски!» Мария прекрасно понимала, что мать преувеличивает. «Хотя... кто знает...» Еще ни разу ни одна девушка-оборотень не отказывалась кормить вампира. Все опасались последствий. «Я говорю, как есть!» «Маша, ты не должна себя к чему-либо принуждать. Твое решение должно быть добровольным». Спокойный рассудительный голос отца подействовал на Машу сильнее, чем истерические доводы матери. «Вот так всегда!» Отец для Марии был непререкаемым авторитетом. Она опасалась разочаровать его и всегда старалась соответствовать статусу единственной дочери Альфы. К сожалению, в их семье не было больше детей, и Маша с раннего детства знала, что на ней лежит большая ответственность. Она не может подвести и опозорить отца. «Оно добровольное, отец!» Я не буду противиться воле Даровых. Тогда я сообщаю им, что ты завтра прибудешь в их замок. Анна Федоровна уже направилась к двери. Сообщай, сказала дочь и нахмурилась. Ей показалось, или мать была рада такому повороту событий. Когда за ней закрылась дверь, девушка резво поднялась на ноги и снова подошла к окну. Пап. «Я так понимаю, мое донорство будет недолгим?» «Не могу сказать, но часто девушка сразу же после первого кормления возвращается в семью». «Я слышала, что наоборот, многие остаются с ними жить, чтобы быть постоянно под рукой». От перспективы жить в одном доме с вампирами Марию передернула. Это если девушка подошла вампиру. То есть у меня есть шанс, что я не подойду в качестве кормильца Демьяну Дарову? В душе Марии вспыхнула призрачная надежда, и она вся обратилась вслух, с нетерпением ожидая ответ отца. Мария, тебе не стоит настраиваться на такой исход событий. Волчица быстро возвращается в семью в тех случаях, если требуется одноразовое кормление. То есть вампир не сильно истощен или ранен, и у него нет пары для кормления от себе подобных. — А ты думаешь, Демьян сильно истощен? — Я в этом уверен. — Ну почему? Что ты такого знаешь о нем, о чем мне неизвестно? Мария снова повернулась к отцу, и теперь они встретились взглядами. Две пары серо-голубых глаз смотрели друг на друга с тревогой и пониманием. Первым взгляд отвел Аркадий Игнатьевич, покачав головой. «О Демьяне я ничего не знаю. Известно только, что его многие годы не было дома. Где он был тайно? Но раз вернулся и за тобой прислали...» Ему требуется серьезная реабилитация. «Весело!» Снова не сдержавшись, воскликнула Мария, но сразу же взяла себя в руки и поспешила добавить. «Все равно я считаю, что это неправильно, что мы их кормим. Почему они не могут восстанавливаться своими силами? Питаются же они друг от друга. Мы им зачем? Какое-то кровосмешение получается». «Вампир и оборотень! Уму непостижимо!» «Ты слишком эмоциональна, Маша!» Отец, опираясь на трость, поднялся и подошел к ней. «Эту поездку надо пережить. Пережить и забыть, как кошмарный сон. Другого не остается». «Я знаю! Я знаю, папа!» Находиться дома Марии было тяжело, и она решила прогуляться. Ей требовалось побыть в одиночестве и собраться с мыслями. Ближайшая перспектива не настраивала на хороший лад. С раннего детства Маша избегала встреч и контактов с вампирами. Нет, она их не боялась истерически, как некоторые молодые волчицы. Ей они не нравились, по своей сути. Да, они победили, тем самым поставив вольную, гордую стаю оборотней на колени. Их раса сильно уступала в количестве вампирам. Но стоит тем отдать должное, после завершения войны они не пытались окончательно искоренить и уничтожить оборотней. Им была выделена обособленная территория, где те могли жить и налаживать быт. Марии приходилось часто сталкиваться с вампирами в городе, куда они ездили за покупками. И ничего хорошего она про них сказать не могла. Высокомерные, заносчивые, слишком богатые. В финансовом плане оборотням приходилось туго. Вампиры вычеркнули их из финансового оборота. И даже те стаи, у кого до войны имелось приличное состояние. Сейчас были вынуждены пойти работать. Семья Абашевых жила скромно. Аркадий Игнатьевич обеспечивал семью тем, что выступал финансовым советником многих знакомых. Но с каждым годом ощутимее чувствовалась нехватка денег. И Мария серьезно подумывала о том, чтобы пойти работать в город. Она стремилась к независимости. И поэтому ее раздражали вампиры, которые швырялись деньгами, не задумываясь над тем, что они будут есть завтра. Даровы имели все – и власть, и богатство. Они относились к десятку влиятельнейших кланов – верхушка власти. Арсений Даров входил в совет вампиров и, как шептались, имел практически неограниченную власть. Про другого брата ничего известно не было, кроме того, что пропал несколько десятилетий назад, и никто его не видел. Многие считали его погибшим, но только не Арсений. Он организовал крупную поисковую сеть по всему миру. Много раз терпел неудачу, но не сдавался. Искал и искал. Результатом веры и упрямства Арсения стало возвращение Демьяна домой. И изменение всей жизни Марии. Девушка ускорила шаг и вскоре оказалась на любимой поляне, куда она часто приходила, когда ей требовалось побыть одной. Поляну с четырех сторон окружали молодые сосны, она была очень светлой. Сегодня Маша тоже решила поступить так, как делала всегда. Скинув одежду, она обернулась, улеглась под деревцем и спрятала мордочку в шелковистую траву. «Загораешь?» Мужской голос заставил волчицу вскочить на лапы. С противоположной стороны леса на поляну выходил Николай. И Мария... Завиляла хвостом, выражая радость от встречи. С Николаем она познакомилась неделю назад. Она также бегала по лесу, когда почувствовала, что ее преследуют. Преследовал оборотень, пусть и незнакомый, а это означало, что она в безопасности. Был день, и ничего плохого с ней случиться не могло. Ночью, да, потому что у кого-то из оборотней мог заранее, прежде чем на небе появится полная луна, начаться брачный сезон. И тогда уже молодым волчицам, не спешившим обзавестись парой, лучше было проводить время дома, в безопасности. Волк очень быстро догнал Марию. Та сама не спешила убегать. — Привет! — поздоровался он на волчьем языке. Привет. Мария более внимательно осмотрела волка, здоровый, крепкий, с прямым взглядом. От него не исходило скрытой угрозы и агрессии самца, что вполне устроило девушку. В последнее время знакомые молодые люди стали проявлять в отношении нее чрезмерную сексуальную активность, к которой она не была готова. «Я первый раз встречаю тебя на этой территории». Девушка чуть заметно улыбнулась. «Не поверишь, но я тоже». «Поговорим людьми». «Давай». Они, не сговариваясь, зашли за деревья, где обернулись. Мария достала из кожаного рюкзака одежду и быстро переоделась. Когда она вышла на поляну, то ее уже ждали. Мужчина. Высокий, с натренированным телом в потертых джинсах и рубашке без рукавов, позволяющей рассмотреть красивое цветное тату на предплечье, черные волосы по лопаткам, раскосые глаза, тонкие губы, четкие очертания лица и приветливая улыбка. «Я тебе не помешал? Я сначала хотел тебе составить компанию и побегать вместе, но потом решил, что для первого знакомства – Это будет перебор. Мария поняла, что он имел в виду. Для оборотней совместный бег носил интимный характер. Многие пары бегали вместе. Это было любовной прелюдией. Незнакомый волк на моей территории? У -у -у! Я бы убежала, поджав хвост, улыбнулась Мария. Между ними завязался разговор. И Марии он нравился. Легкий, необременительный. Николай приехал к ним в район месяц назад и работал охранником в баре у дяди. «Джаконда, не бываешь его посетительницей? За месяц я тебя не видел». Мария пожала плечами и, сорвав травинку, стала крутить ее в руках. «Ник, я не посещаю бары». «Почему?» Ее ответ, казалось, искренне его удивил. Аркадий Игнатьевич воспитывал Марию в строгости, уделял много внимания ее образованию и считал, что нечего ей делать в барах, клубах и кабаках. Его мнение со временем передалось и Маше. «Не люблю, наверное». «Жаль, а то бы я тебя пригласил». Мужчина ей улыбнулся, и получил улыбку в ответ. «Как надумаю посетить питейное заведение, обязательно тебе сообщу». Договорились. Они проболтали ни о чем несколько часов. И Мария загадала, что если он не попытается ее поцеловать, то она оставит ему свой телефон. Так и получилось. Между ними завязалось дружеское общение. Они созванивались каждый день И сейчас Маша была искренне рада его видеть. Она глазами показала, что сейчас обернется и присоединится к нему. Выходя на поляну, Маша поправила волосы и пожалела, что не взяла зеркало. Как вариант, она выглядела растрепанной. По крайней мере, волосы точно. «Я тебе звонил, но ты не ответила», — сказал Николай, подходя ближе. Его глаза были необычно серьезные, а на переносице образовалась складка. Точно его что-то тревожило. «Я не взяла телефон, извини». «Бывает. Иногда нам всем хочется побыть вне зоны действия сети». «Это точно. Слушай, Ник, ты же сегодня вроде бы работаешь». «Работаю», — угрюмо ответил Николай. «Сегодня моя смена». Но я отлучился на несколько часов. — Почему? Что-то случилось? Марии не хотелось думать, что и у него возникли проблемы. — Случилось. Мне шепнули, что к вам приезжал человек Даровых. — Ого! Шептуны быстро работают. Мария не смогла удержаться от иронии. — Видели джип Даровых, сворачивающих на дорогу, ведущую к вашему дому? И сообщили сразу же тебе. «Николай, тебе не кажется, что это странно?» Мария накручивала сама себя, но не могла остановиться. «Не вижу ничего странного». В голосе Николая тоже зазвенели металлические нотки. «Я не скрываю нашего знакомства и благодарен человеку, который сообщил мне эту новость. Или ты, Маша, предпочла бы оставить наше общение в тайне?» «Нет, конечно, извини. Не обращай внимания, я сегодня сама не своя. Реагирую на все слишком эмоционально». «Ты мне не скажешь, зачем приезжали Даровы?» Николай остановился, развернулся к Марии и впервые взял ее за руку. Девушка не стала противиться его прикосновению и отметила, что рука у него теплая и на ощупь приятная. А зачем вампиры могут приезжать в дом к оборотням, где живет незамужняя девушка? Проклятие! Я так и знал. Даровым понадобилась ты. Да. И? Мужчина вопрошающе посмотрел на нее, и она заметила, как вздулись вены на его висках и шее. У меня нет выбора, Ник. Не я первая, не я последняя. Он готов был взорваться что-то сказать резкое, но Мария опередила его. «Поцелуй меня!» Сначала мужчина не поверил своим ушам, а потом быстро прижал хрупкое тело девушки к себе и накрыл шершавыми губами губы Марии. Его поцелуй был мягким. Он ласкал ее губы, потягивал и пытался проникнуть вглубь рта. Поддавшись его ласкам, Маша приоткрыла губы и постаралась ответить на его поцелуй. Почему-то ей казалось, что от поцелуя Ника у нее должны были подогнуться ноги и задрожать тело. Он был ей симпатичен, соответственно, его поцелуй должен был ее взволновать. Девчонки, у которых уже имелись сексуальные контакты, рассказывали о метаморфозах, происходящих с телом при прикосновении желанного мужчины. Да и среди оборотней не было принято скрывать страсть, особенно когда на небе появлялась полная луна. Мария, целовалась с Николаем и понимала, что в состоянии контролировать свои эмоции и разум. Ей не захотелось тотчас сорвать с себя одежду и окунуться в мир чувственности. Она не отрицала, что поцелуй оказался приятным. Но не более. Она отстранилась от мужчины, который начал тяжело дышать. Его глаза почернели, что говорила о сильных эмоциях. «Маша!» Его голос был хриплым от желания. Мария прикоснулась пальчиком к его губам, заставляя замолчать. «Ник, не сейчас. Не сегодня». «Я пойду. Мне надо еще подготовиться к поездке к Даровым. Обещай, что позвонишь!» Ник сжал ее руку чуть крепче, чем полагалось. «Обещаю!» Всю дорогу домой одна мысль билась в голове Марии. «Что с ней не так?»